Глава 13. Традиции это то, на чём держится любая армия. Так мне сказал Сергей, когда пытался объяснить, почему мы после долгих часов всяких бюрократических проволочек должны пристыковываться к флагману на катере, вместо того, чтобы приказать поднять защитные экраны и просто туда телепортироваться. Просто представь, что в разгар схватки внутри генштаба портировалась десантная группа противника. А оно тебе надо? Мы не десантная группа противника, чтобы не думали по данному поводу о льволские генералы, или если на то пошло, рядовые. Если опускать защитные экраны всякий раз, когда кто-то хочет попасть внутрь, процедура станет рутинной, и любой даже посредственный диверсант сможет её продублировать без особых проблем. Мы никто не небудь К твоему сведению, я императрица этих двинутых. Могли бы сделать исключение? Это попахивает оскорблением, причем намеренным. Терпение арлорда было просто безграничным, а еще он умел без труда делить внимание между тремя постоянно выводящими данные мониторами и одной демонстрирующей дурной характер девчонкой, что и делал в данный момент. Все такой российской добродушной иронии, которая в Ареке довела бы меня до обев в колене. Теперь вопрос на засыпку. Почему тогда я так отчаянно желала увидеть на этом месте именно Арека? Нет, лучше не отвечайте. Почти в любом другом флоте это было бы оскорблением, согласен, но Аливолцы это Аливолцы. Почему ты думаешь, такая миниатюрная империя умудрилась заполучить славу одной из сильнейших? Воинский долг. Для них это свято. Они не просто впитывают верность воинскому долгу с материнским молоком. Это наследуется гораздо раньше. И потому, если в любом другом месте исключение означает именно визит большой шишки, то здесь это слово можно расшифровать как только в самых экстремальных ситуациях. Экстремальная же ситуация в нашем случае начнётся где-то часов через 20, а не сейчас. И, честно говоря, я предпочитаю именно такой расклад. Пауза. Хотя, учитывая, что это именно твой визит, наши бравые генералы, не говоря уже о рядовых, в данный момент получают колоссальное моральное удовлетворение от того, что их традиции позволяют им это. Так сказать, совмещают приятное с необходимым. Я закатила глаза. И откуда ты все это знаешь? Сергей вновь пожал плечами. Армия это школа жизни, о моя Торр. И немного подумав, добавил: но лучше быть не грамотным. А вот и меня угараздило влипнуть в ряды анифилософа, как будто Эльрис с его поэтическими потогами было мало. Скажу откровенно, когда я ещё понятия не имела, во что меня угараздило влипнуть. Катер пристыковался к флагманскому кораблю так мягко, как может только живое полуразумное существо. Даже я ничего не заметила. Сергей вдруг встал, жестом поднял меня на ноги и направился к выходу, не переставая просматривать какую-то выводимую ему прямо на сетчатку дребедень. Безшумно скользнул в сторону люк. Рот. Как вообще назвать входное отверстие в катере, который по всем признакам и параметрам вполне даже приличное растение, только что сошедшее с верфи корабля растительной фермы. И я вступила на борт флагмана моего собственного межзвёздного флота. Если вспомнить, что совсем недавно ваша покорная слуга ехала на лошади и размахивала мечом, а вот э в том своём воплощении, что называют судьбой, иногда выкидывает странные шутки. Вперёд выступил адмирал и склонился в красивом поклоне, ровно таком, что требовалось по этикету и ни на градус ниже, а также направленным куда-то в пространство между мной и Сергаром, с явным сползанием в сторону последнего. Внешность или волцев, особенно оливцев касты воинов, а если у них и есть другие касты, то мне с ними пока встречаться не доводилось, разговор отдельный. Начнём с того, что эти парни действительно генетически созданы для войны. И всю свою историю они занимались тем, что улучшали собственный генофонд в избранных направлениях. Сегодня среднестатистический оливулиц – это гора мускулов, под два с половиной метра ростом, причем необычайно быстрая, умелая, хитрая и шустро соображающая гора, не обделенная также кое-какими слабенькими. экстрасенсорными возможностями, вроде предвидения вероятных действий противника, и обладающая действительно выдающимися способностями в биоинженерии. Данный конкретный представитель достойной расы был высок, стар, подтянут, облачён в свой лучший парадный мундир, который заметем являл собой животное симбионта и выгодно отличался от всех прочих человеческих одежд. аналогичного назначения почти полным отсутствием украшений и очень высокой функциональностью. Ваше императорское величество, лорд Сергар из дома Вейн. Огромная честь приветствовать вас на борту. Почему-то мне показалось, что последнее было справедливо исключительно по отношению к Сергею. Вообще, если не знать заранее, Можно решить, что императорским величеством тут является Ар. А, я просто случилось поблизости. Оливольцы действительно воспринимали войну очень по-деловому. Встречающих было всего дюжина, и они успели отзвучать рекордно краткие приветственные речи, как церемония превратилась в короткую ознакомительную планёрку. На этот раз я заботилась обратить внимание на собственное окружение и потому сразу ощутила, как всего через пару минут Гигантский Левиафан-флагман мягко начал движение к оказанным Сергеем позициям. План подключить к военным действиям моего Риани оказался поистине гениален. Две половинки единого целого идеально подошли друг к другу. Великий полководец и армия, почти дошедшая до той ступени своего развития, когда война превращается скорее в искусство, нежели в работу. Стоило ль волцам узнать, что командовать предстоящей операцией по уничтожению злобных пиратов будет сам Сергар, как недовольные выступления поутихли, и даже самые твердолобые загорелись осторожным, выездливым пока энтузиазмом. Живая легенда. Ха. Я могла лишь наблюдать за умлённо отвисшими ушами и ловить момент, чтобы направить излишне разошедшихся воителей в нужные рамки. Вообще силы, приведенные в движение по моему приказу, пугали. Где-то там в космосе неслись стремительные живые эсминцы, между которыми скользили обернувшись в скафандр крыльев воины клана атакующих. Где-то в казематах и штабных кабинетах резко выделяя среди шков и подобных олевульских малотчиков изучали данные рассеянные аналитики с Эльон. На кораблях серьёзные крылатые мужчины с очень старыми глазами накладывали заклинания на шедевры биотехнологий. Разумеется, сделать что-то серьёзное за считанные часы трудно, но кое-кого собирающего сошвариться силами дарайблоков ожидает пара интригующих сюрпризов. И всё же, всё же Если учесть принесённые вами сведения в анализе последних разведданных, даже по самым оптимистичным оценкам, нас превосходит и в количестве боевых единиц, и в классе вооружения в соотношении примерно 20 к 1, закончил свой доклад молодой, но обладающий достаточно высоким рангом оливулец. "Спасибо, Ястреб", поблагодарил его Сергей, заслужив пустой и невразительный взгляд. Когда он успел выучить их имена, Для меня до сих пор все оливцы огромные, угрожающие, вызывающие какое-то бесконтрольное чувство вины. Даже в самых нейтральных обстоятельствах мне приходилось делать над собой усилия, чтобы встретиться взглядом с кем-то из них. Заканчивались же встречи с этими верноподданными обычно тем, что они уверенности стыд, но я маскировала приступами агрессивности и свалив на кого-нибудь обязанность разбираться с непокорным вассалитетом. Позорно покидала поле политической битвы. У Сергея подобных проблем явно не было. Куда исчезла безмолвная тень, следовавшая по пятам за собственной женой? Старый воин лучился энергией, уверенностью и юмором. Все присутствующие, казалось, ощущали его персональное внимание точно яркое тёплое солнце, осветившее тебя в промозглый, дождливый день. Ещё один вопрос. Как вы оцениваете нашу боеготовность? Алевульская империя всегда поддерживала свою боеготовность на самом высоком уровне СР. Внимательно и пусто глядя в лицо Ару отрапортовал и Ястреб. Конечно, глубоко мысленно согласился Сергар. Боеготовность надо поддерживать. Империи тем более великой этот процесс необходим, даже больше, чем сама готовность. Без боев империя еще как-то справляется. Но стоит только отвлечься от поддержания, как стройные ряды начинают расползаться. Появляется время заметить, какие интересные у соседей по строю уши. Он сделал паузу, обвёл всех вопросительным взглядом, спросил с надеждой в голосе: "Вы ничего не хотите мне возразить, ястреб?" "Никак нет, цер." "Тежёлый случай. Садитесь. Значит, если я правильно понял, Ситуация такова, и они надолго углубились в суховатое и насыщенное профессиональным жаргоном обсуждение всяких военно-технических тонкостей. И, если верить Сергею, выходило, что всё вовсе не так страшно, как казалось на первый взгляд. Таким образом, их преимущество легко сводится на нет. Спокойный и даже небрежно продолжал свеженазначенный главнокомандующий речь. У нас есть свобода манёвра, Мы выбираем место и время схватки. Мы имеем информацию о большинстве из заготовленных противником сюрпризов. Если верить тому, что тут написано, он положил руку на гору кристаллов с разведданными и аналитическими выкладками. То этот бой вообще превращается в фарс. Просто классическое учебное пособие для новичков на тему, как разбить превосходящего, но невероятно тупого противника. Вот это меня и беспокоит. Собравшиеся вокруг стола генералы вздрогнули и зашевелились, выходя из-под гипнотического воздействия его личности, пытаясь осмыслить, как это за несколько минут бой в соотношении 20 к 1, причём не в нашу пользу, вдруг превратился в фарс, недостойный даже внимания. Новая точка зрения им определённо нравилась, хотя кое-кто по-прежнему хмурился. Я положила на стол вытянутую руку и опустила на неё голову, снизу и немного искоса разглядывая своего Риани. Признаюсь, меня это тоже беспокоит. Как там говорится? Ни один даже самый блестящий план не выдерживает столкновения с противником. Сергей фыркнул. Столкновения с противником? Моя торавы настроены очень оптимистично. Обычно хороший план не выдерживает столкновения либо со здравым смыслом, либо с непосредственным начальством того, кто его составил. Я опустила уши, пытаясь понять последнюю фразу. Остальные, казалось, затаили дыхание, слушая наш разговор. Это как? В бою вы гениально умеете импровизировать, леди Антея, и вам вполне удаётся руководство небольшими ударными отрядами профессионалов и без того отлично знающих, что делать. Но, похоже, разбираться с достаточно большой вейнизированной структурой вам ещё не доводилось. Попробуйте. Вас ожидает море впечатлений. Возьмём хотя бы армию или в нашем случае военно-космический флот. На флоте любое начинание всегда делится на четыре стадии. Первая запугивание, вторая запутывание, третья наказание невинных, И наконец четвёртое, моя любимая, награждение не участвовавших. Самое восхитительное, что пройдя все эти стадии, а то ещё и парочку добавочных, начинание может даже вылиться в какой-нибудь результат. Он продолжал говорить со мной, как тогда на катере, погрузившись в изучение каких-то данных, цифр отчётов. Задача, поставленная перед вооружёнными силами, называется боевой задачей. Предполагается, что для решения её необходимо применение силы, грубой. Бывают такие случаи, когда недостаточно дипломатов и умения ими пользоваться. И, конечно, мы не будем забывать о необходимости поддерживать себя в состоянии нерасползания. Сергей отвлёкся от отчёта и посмотрел на меня. Внимательно и серьёзно, будто говорил сейчас не для застывших ледяными изваяниями, а ле Волцов. У вас имеется не худшая из империй. Ей принадлежат вполне достойные военно-космические соединения. Это не означает, что вышеупомянутый флот является вашим Легион Тея. Вооружённые силы Аливула служат интересам государства под названием Аливул. И что эти интересы и себя представляют? Вопрос не столь однозначный, не так ли? Каждый слышит его собственными ушами. Я пошевелил своими, не спеша пока комментировать. Это что, подстрекательство Аливулцева к бунту? Чтобы был повод показательно казнить парочку и тем несколько упрочить свой авторитет? Есть боевая задача. Есть военно-космический флот, который может её решить. И прежде чем рисковать жизнью ради приказа, люди должны принять эту задачу сами, дали себе Простителе едино вашего, потому что я так сказала, в данном случае недостаточно. Руки Сергара плавным движением музыканта скользнули над панелью управления, открывая новый поток информации. Как и Арского, мы считаем, что в данном случае действуем в интересах человечества. Даже Эйхорон готов поддержать борьбу с общим противником, здесь не аргумент. Каждый должен решить дали себя. Я резко опустила уши. Великий Сергар что действительно только что пообещал истинному Аливулу помощь в борьбе со мной ужасной в обмен на беспрекословное повиновение? Нет, я, конечно, всё понимаю. Объединение против общего врага более надёжный способ утвердить свою власть, нежели показательные расстрелы. Но как вышло помянутому врагу А что-то мне в таком подходе не нравится. Вы хотите сказать, я очень тщательно подбирала слова и не смотрела в сторону безмолвных зрителей, что флот может не принять ваше командование? Флот? В голосе его явно слышалось насмешка. Помилуйте, леди Антея, командование не собираюсь принимать я сам. Нет ничего нелепее, нежели назначать перед битвой большого начальника, не знающего толком ни людей, ни кораблей, ни каналов связи. Войны Аливула прекрасно понимают, что и как им делать. Моя задача тут изображать суровое спокойствие и гениальное предзнание, а главное не мешать профессионалам выполнять свою работу. Это, судя по красноречивому взгляду, было и моей задачей тоже. Столь великолепно отлаженным механизмом, как боевой флот, неизбежна определённая доля инерции, в том числе и в том, что касается компетентности и эффективности. Сергар небрежно отправил на мониторы остальным какие-то планы и выкладки. Не вижу смысла чинить систему, которая и без того прекрасно работает. Позвольте вашим воинам выиграть битву просто по привычке. Вы это серьёзно? У меня было такое ощущение, будто я в ноф играюсь в нефрит, в занимательную головоломку: угадай, я шучу или говорю правду. Теперь понятно, кто же научил зеленоуку делать это так виртуозно. Он взглянул на меня будто с удивлением, но тут же в глазах блеснула какая-то идея, а губы дрогнули. Абсолютно. Сергей внимательно и чуть покровительственно взирал на моё задаченное лицо. Вот и все присутствующие вам это подтвердят. Все присутствующие, невзирая на ранги и возраст, переглядывались все таким кисловато знающим видом, пытаясь сохранить бесстрастность на благообразных физиономиях. Нельзя сказать, чтобы у них это хорошо получалось. Артем временем продолжал вещать: бюрократизм, традиции и идиотизм. Вот на чем держится любая армия, о моя тор. Возьмем, например, вас, Ястреб. Скажите, какие стадии военные кампании я только что осуществил? Молодой разведчик, делавший последний доклад, на мгновение встретился взглядом с Сергеем и прочитанное в этом взгляде что-то заставило его губы раздвинуться в совсем неуставной усмешке. Запугивание и запутывание, сэр. По залу прокатилась быстрая волна подавленных смешков, смысл которых был мне не совсем ясен. Внутренняя шутка, очевидно. А что ещё осталось сделать? Наказать невиновных и наградить не участвовавших. Пауза. Сэр. Я беспомощно взирала на этих невозмутимых вояк, шевеля ушами и пытаясь привести полученную информацию хоть в какое-то соответствие с системой. Наконец сдалась, Я раснадерну фурами, люди, и вы еще нас называете сумасшедшими? Я поняла, что все эти смертные из последних сил сдерживаются, чтобы не попадать на пол, держать за животы от подавляемого хохота. Ладно, пусть развлекаются за мой счет, если хотят. Мысль не высказанная не является оскорблением, зато глядишь, ребятки немного поднимут свой моральный дух. Сергей же продолжил свою речь, но хотя обращался он ко мне. Представление, как я уже сообразила, от начала до конца предназначалось для более широкой аудитории. Противник в схватке дела десятое. Гораздо чаще приходится воевать собственной армией, дабы заставить огромную массу людей и техники двигаться в нужном тебе направлении и делать если не то, что ты хочешь, то по крайней мере что-то разумное. В данный момент нам повезло. Военные силы левульской империи в этом плане выгодно отличаются от большинства остальных. Тёплый взгляд и мимолётная улыбка в сторону внимающих к каждому слову людей. Так что, похоже, нам удастся сконцентрироваться на решении поставленной задачи, а не на наведении тут порядка. Они все как-то будто выше ростом стали, словно признание великого сергара и безмолвное обещание его поддержки возвысило и возвеличило всю левульскую империю в целом. и её непобедимую армию в частности. Адмирал, встречавший нас при входе на флагман, скромно потопился, световым пером вводя по приглушённой сияющей перед ним энергетической схеме, как ребёнок, ожидающий похвалы честное слово. А я могла лишь потрясённо шевелить ушами, постепенно начиная понимать, какое чудо совершал на моих глазах Сергар. Они смотрели на него, Мужчины и женщины в чёрной обтягивающей военной форме смотрели с одинаковым выражением немого обожания на просветлевших лицах. Даже те, кто встретил идеи войны тем более под предводительством какого-то чужака, без всякого восторга, сейчас, казалось, позабыли все разумные доводы и готовы были идти за своим лидером хоть на край айкумены. Всего за полчаса Перемежая деловые выкладки с понятными лишь военным шуточками и прибауточками, расточая грозы, бессовестную лесть, всеобеждающее очарование и непробиваемую уверенность, он покорил сердца и души отнюдь не глупых и не склонных к излишней доверчивости существ. На первый взгляд так просто напугать, смутить и сплотить, сжигаемых расовой ненависти людей в единое целое, а затем неожиданно помочь им пошутить. над растерявшейся чужачкой и от этой почти детской выходки с цирковой ловкостью перейти к решению действительно важных вопросов только теперь все они, неизвестно почему, начали действительно работать на него. Это было настоящее волшебство. Даже если забыть, что он легенда. Даже если не учитывать, что все эти люди в течение нескольких поколений изучали в военных академиях его подвиги. разбирали гениально проведённые им сражения, читали написанные им учебники. Даже если отбросить всё это, Сергей творил чудеса. Полагаю, сейчас я наблюдала в действии то, что можно было назвать харизмой. Вот что они оказывается подразумевают под словами прирождённый лидер. Это была сила. Сила мне незнакомая, мощная, подавляющая. вздвигающие с мест горы и армии. Но я не знала больше никого, кто мог бы творить такое. Никто из эльин – это совершенно точно. Мы не стадные животные. У нас нет тех механизмов, которые позволяли людям в зачарованном ослеплении двигаться в одну сторону. Арек – нет, нет, ни в коем случае. Он отшельник, бродяга. Да, при желании он мог бы сыграть роль, но только роль. Общение с себе подобными не доставляло Дара и князю ни малейшего удовольствия, лишь утомляя и зля. Прекрасно это понимая, Арэк всеми силами старался избежать позиций, в которых вынужден был бы кем-то управлять и кого-то куда-то тащить. Он слишком хорошо себя знал, чтобы идти против собственной природы. Шаран, возможно, но вряд ли Он тоже скорее предпочитал изучать людей, а не влиять на них. Нефрит классическое воплощение власти за троном. Она добивалась своего умом и терпением, а также фантастической информированностью обо всём происходящем. Но чтобы вот так, с ходу внушить безоговорочную преданность сейчас в этот момент, Аливолское верховное командование по одному слову Сир Гара готово было броситься на верную гибель. И я не понимала почему. И была рада, что не понимаю, потому что осознать это означало быть человеком. А мне хорошо быть Эльин. Спасибо большое. Люди же, точно получив от Сергея разрешение перестать изображать идиотов, со стервнением накинулись на поставленную перед ними проблему. Вы уверены, что эльфы смогут откорректировать точку выхода вражеской армады, выбросив её в любое удобное для нас место? На все 100. Они даже попробуют растянуть этот выход во времени, так что мы сможем уничтожать пиративника короткими порциями, а не всем скопом. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Согласен. Наверняка у чёртовых пиратов ещё пара тузов в рукавах. Сообщения о классе их флагманских кораблей такие туманные, Значит, от этого и будем плесать фиолетовую эскадру костроедому поясу. Может лучше попробовать использовать прикрытие звезд близнецов? Дурацкая на малия. Не успеваем поднять зеленую эскадру, всех генетиков повесить. Я тебя сама повешу. А если виновата, сэр? Я окончательно перестала что-либо понимать. Эти люди говорили на смеси общей уккуменской койне. высокого биоинженерного штиля и военного сленга. Информация, летавшая от экрана к экрану, кажется, утратила всякий смысл, однако и Сергей, и остальные в ней прекрасно ориентировались. С азартом оливцы ринулись на защиту своих домов, оказавшихся по моей милости на пути захватчиков. Распределялись роли, раздавались приказы. Кто-то с кем-то спорил, кто-то кому-то угрожал, и над всем этим хаосом царил Сергей, легко и небрежно направляя этот поток в выгодном ему направлении, заставляя людей из кожи во прыгивать, чтобы самым наилучшим, самым эффективным способом выполнять его короткие приказы. Я наблюдала, отмечала, накапливала информацию где-то в недрах имплантата. Потом, позже всё это будет проанализировано и использовано. Пока же Пока мне вполне хватало более важных дел, чем сидеть тут и изображать праздничные украшения, тем более что мысли, стыдных и немного расслабиться, тут же сползали на арека. Встала, позволив крыльям спадать за спиной и роскошным плащом, подошла к Сергею, застыла за его плечом и дернула ушами, недоумевая, почему зал вдруг погрузился в глубокую, будто замершую в предчувствии чего-то нехорошего тишину, хотя. В оливовской империи у меня сложилась определённая, э, репутация. Да, моя тора. Ара вернулся, чуть приподняв брови. Не думаю, что мне имеет смысл и дальше оставаться здесь. Пойду, лучше посмотрю, как там заглянатели. Отвернулась, готовая ускользнуть, но Сергей успел мягко телекинезом поймать мою руку, заставив удивлённо посмотреть в его сторону. Полядианте, вы, насколько я понял, собираетесь участвовать в сражении, разумеется. Мне бы этого не хотелось. И видя, что меня охватывает ярость, неспешно пояснил свою мысль. Даже если оставить в стороне вопрос вашей личной безопасности, вы фактор отвлекающий. Он имел в виду, что начнёт я крутиться где-нибудь в открытом космосе среди алевулских истребителей, кое-кто из новых подданных может соблазниться возможностью пару раз пальнуть не в того противника. Ах, Севердин, конечно, не допустит, чтобы мне причинили вред, но фактор действительно получается отвлекающий. Я подумаю об этом. Вновь отвернулась и вновь была остановлена. Оливиулыцы следили за происходящим точно кошки, подстерегающие канарейку. Я бы предложил центральный командный пункт. как место вашего пребывания во время конфликта. Видя мгновенные колебания, Сергей поспешил добить еще одним аргументом: вы сможете быть в самом центре развивающихся событий. Лорд Арвейн, я запнулась, глядя в его глаза. Ставшие уже привычными человеческие глаза с круглыми зрачками сейчас расширившись со в полутемном освещении зала, глаза полные кипящей, обжигающей ярости. Полные боли, гнев, обвинения, жажда мести. Она отдала свою жизнь, чтобы я жила. Какое право я имею теперь рисковать собой? Все возражения умерли прежде, чем успели сорваться с языка. Кроме того, либо вы назначаете меня главнокомандующим и позволяете делать, как я считаю нужным, либо оставляем всю эту затею как бесполезную и уходим отсюда прямо сейчас. Я не потерплю, чтобы по флоуту очертя голову носился воплощённый хаос. Свадена нет все усилия навести здесь хоть какой-то порядок. М-м, да. Но не устраивать же безобразный скандал прямо при этих ожидающих малейшей слабости с нашей стороны стервятниках. Как вам будет угодно, главнокомандующий. Этот разговор ещё не окончен. На сегодня окончен. И ещё одно моя тора. Я на приглашаю, ждай, какую ещё гадость придумает этот неправильный ириани. Бой, возможно, начнётся не раньше, чем через дюжину часов, и будет очень выматывающим для нервной системы командования. Я бы рекомендовал вам использовать оставшееся время для отдыха. Ещё неделю назад я бы на такое предложение только пренебрежительно фыркнула. Дня 4 назад. Оно вызвало бы яростную защитную реакцию. Теперь же, если не усвоившая урок, то по меньшей мере имеющая желание его усвоить, я доверчиво посмотрела на Арра. Правда? Вы в самом деле так думаете? Кто-то на горёрке восторженно вскрикнул, а левулцы заворожённо наблюдали за представлением. Антая, девочка. Сергей точно маленького ребёнка погладил меня по голове. Если ты наконец не поспеешь, то просто свалишься. Ладно. Я в последний раз посмотрела на Ряне, передёрнула крыльями и улеглась прямо на столе поджав колени и свернувшись в вполне уютном клубочком. Даже Сергею потребовалось пара секунд, чтобы перевести дух. Ах, полагаю, имеет смысл перейти в другое помещение, ястреб. Дасер. Молодой воин вытянулся с выражением преданного обожания на лице. Кажется, последняя сценка окончательно убедила его, что Сиргар из дома Вуэйн есть и царь, и бог, и дьявол в одном лице. Подготовьте, пожалуйста. Они вышли, ступая невероятно мягко и бесшумно для таких крупных существ, и прежде чем последний из левцов покинул помещение, я уже спала, привычно доверившись охране порясших где-то рядом Северт ин. Разумеется, снился мне Арек. И в какой-то веке я не возражала против содержания собственных снов. Начинается. Я откинулась в кресле таком удобном, так идеально принявшем форму тела, что казалось, будто я парю в потоках воздуха, а не опираюсь на что-то твёрдое и материальное. Мы находились в тактическом центре, в небольшой, очень защищённой комнате. В самом центре флагмана, где, казалось, сам воздух кипел от бешено мелькающих голографических схем, демонстрирующих ход сражения, слева от меня в таком же кресле, только снабжённом куда большим количеством биоэлектроники, высидал Сергей. Закованные в чёрные биокостюмы левульцы, со щеголеватым профессиональным спокойствием проводили последнюю проверку оборудования перед операцией. Севердын на этот раз предпочли оставаться невидимыми. Мне была отведена роль стороннего наблюдателя. Наверное, не так уж плохо, когда тебе не надо никуда бежать, не надо надрываться и кровью прокладывать путь для остальных. И нельзя ничего изменить и поправить и спасти. Нет, пожалуй, спотыкаться и набивать шишки мне нравилось больше. До появления противника 2 минуты. Отчёт пошёл. И всё-таки не стоило позволять им появляться так близко к аномалии. Мы практически открываем этим кровожадным хумансам ворота к нашему дому. Это раздался в ушах недовольный голос Зимнего. Примечательно, что с жалобой он обратился ко мне, а не к Сергару, на которого я повесила всю операцию и который по идее должен был решать подобные вопросы. Что же такое старый Риан не сказал древнему, что тот даже ворчать на него не решался? Займитесь делом, белый лорд. Они вот-вот появятся. Недовольное фырканье и леденое присутствие исчезло из моего разума. Энергетические линии, закрученные возле усеянного аномалиями пространства, в причудливые потоки вдруг вспыхнули яркими цветами, зашевелились. В этот момент около сотни чуродеев, вооружённых настроенными на манипуляции вероятностью имплантатами, соединили свои силы и разумы в отчаянной попытке на секунду перекроить саму реальность, и получилось. С помощью кого-то из наших, пробравшегося в Овражевский флот, они перехватили вероятностный тоннель, по которому надвигалась армада, скорректировали его, чтобы получить желаемый результат. Почудилось или нет в последний момент в этом слиянии разумов знакомое присутствие? Почудилось. Мне везде видят царек. Корабли, корабли, корабли. Противник материализовался именно в той точке пространства, в которой мы желали его видеть. Правда, разбить построение не получилось, и растянуть прибытие во времени тоже. Но и то, что мы только что учинили, обеспечивало как минимум половину победы. Я расслабилась, сама не понимая, когда успела так яростно до боли напряженить мышцы. Имплантатов вводил в мозг всё новые и новые данные о противнике. А у вот тебя сколько же их? Вот и первый сюрприз. Больше, чем по самым пессимистичным прогнозам. Плюс две мобильные крепости того же типа, что и Калибри. С этими-то что будем делать? Сергей, однако, не собирался терять время на прочитание и подсчетывание разницы в силах. Едва корабли стали достаточно материальными, чтобы нести потери, на них обрушился первый удар. Генераторы, установленные в заранее вычисленных точках аномалии, начали испускать мощные четкие импульсы, раздражая без того неустойчивое поле реальности. Но и заклинания, наложенные на эти маленькие обрщики людской гениальности, тоже вряд ли будут лишними. заклинание, в которое всключалась строго отмеренная порция чистой АУТ. Мой имплантат зашкаливал от сложности вычислений, но общие контуры математической модели, описывающей происходящее, были начертаны. Не то чтобы я могла её понять. Хмм. Гравитация у них там сейчас совсем взбесилась. Даже вероятности отплясывали какую-то джигу, не совсем полноценный шторм, но подумать только. Мы смогли организовать всё это за какие-то сутки. Я иногда сама себя боюсь, честное слово. Кошмар любого физика, носящий скромное абстрактное наименование аномалия, наконец не выдержал такого с собой обращения и взбрыкнул всеми своими 12 измерениями. Резонанс, жёсткий и ужасающе красивый, бумерангом вернулся из скопления расположенных тут же чёрных дыр. И обрушился на всё ещё не сориентировавшиеся в ситуации флот тристов. Бедняги. Сидевшие рядом со мной математики из Алеволцев, которых вовлекли во всю эту катавасию, кажется, для того, чтобы были козлы отпущения на случай, если манёвр не сработает, жадно припали к мониторам. Эх, будут в ближайшем будущем блестящие защиты докторских диссертаций. Ристы, утратив всякое подобие грамотного построения, Сбились под защитными щитами крепостей, пытаясь переждать неожиданную бурю. Кажется, всё шло по плану. Свистопляска из измерений потихоньку утихала. Начали поступать данные о потерях противника. Неплохо. Вряд ли у пиратов большие людские потери, что, конечно, само по себе плюс. Я так и не научилась относиться к жизни даже человеческой с той пренебрежительной расчётливостью, что и военачальники и смертных. Хватит с меня вины за геноцид кореволцев. А вот технику потрёпало колоссально. Уничтожены все или почти все истребители с автоматическим управлением, расплавлены в ничто защитные экраны и тонкие механизмы на многих кораблях. Техническое преимущество ристов далее можно считать несущественным. Хорошо, даже слишком хорошо. На большее, учитывая их вероятностные щиты, рассчитывать было просто глупо. И снова пляска цифр и графиков перед глазами. Данные мне и остальному персоналу вводились напрямую в мозг. Генераторы, ставшие причиной всего этого безобразия, эффектно взорвались, ослепив на несколько минут сенсоры и радары вражеского флота, сбив в столкнувшиеся танкетки и компьютеры. В это время срывались со своих мест укрытые от разгула стихии эскадры, стремительно бросились к растерявшемуся противнику. Это была одна из самых слабых точек плана. Спрятать наши силы слишком близко к ожидаемой свистопляске, рискуя потерять их во время маленького шторма, или же отвести на безопасное расстояние, но тогда не иметь достаточно времени для действительно внезапного удара. И тот и другой варианты предполагали потери, чуть раньше или чуть позже. Решение, решение. Сергар выбрал второй. И со зловещной усмешкой заметил, что во втором случае, в отличие от первого, Для уменьшения потерь можно будет что-нибудь предпринять, и предпринял. Живые кораблики Аливулцев налетели на железных и керамических монстров как рой разъярённых ос. Первый удар, который удалось так и провести внезапно, был впечатляющий. Сразу тысячи тонких, на экранах тонких лучей гравидеструкторов врезались в защитные щиты только-только начавшего выползать из-под прикрытия противника И когда тени выдержали, в образовавшиеся прорехи точнюхонько влетели заранее выпущенные торпеды со всякими интересными начинками. Манёвр, вынужденный отдатель волцам должное, выполнили идеально. Только вот противнику, кажется, надоело изображать из себя пассивную мишень для новых изобретаемых нами гадостей, и ристы ударили в ответ. Ударили не потрепанные и успешно латающие прорехи кораблики, А почти непострадавшие крепости, те самые с наступательным потенциалом класса А четыре и оборонительным потенциалом класса АА, непробиваемые и недоставаемые. Шквальный огонь, такой, что сообщающие о нем компьютеры почти задымились, и если верить передаваемой имплантатам информации, не без примеси хитро закрученных вероятностей. А против такого лома, как известно, приема нет. Впрочем, Сергей и не собирался заставлять своих людей искать сейчас желанный приём. Он давно уже отдал приказ убираться с места действия. И удар ристов встретил лишь оставленные специально торпеды и ещё какие-то оборонительно-заградительные устройства. А вот основные наши силы к тому времени уже пару секунд как драпали на максимальной скорости в разных направлениях. а целых 2 секунды на скорости, которую способен развить спасающее свою шкуру живое существо, причём генетически сконструированное, дабы как можно быстрее передвигаться среди межзвёздных просторов, это скажу вам очень не очень много. Весь флот, только что так плотно и слажено трепавший противника, успел прямо-таки раствориться среди летающих кругом обломков полупьяных астероидов и дурящих любые чувствительные приборы аномальных излучений. Сергей, которому связь подчинёнными обеспечивали присутствующие на каждом корабле Эль-Ин, довольно осклабился и начал свой танец. Он действительно был гением войны. Этот странный человек, по иронии судьбы ставший моим Ряни, я, наверное, никогда не смогу понять размеров его гениальности. А вот большинство присутствующих в штабе могли судить обо всём вполне профессионально. И под одним лишь их взглядом, даже в самые отчаянные моменты, обращённым к Сергару с спокойной надеждой, было понятно многое. Его тактика, стратегия менялись постоянно. Новые ходы и решения возникали будто из ниоткуда. Не знаю, как он из сотен заготовленных заранее планов выбирал именно тот, который был нужен в данный момент, и как успевал обдумать новый. совершенно непредвиденный манёвр, пользуясь, кажется, одним воображением. Обычный космический бой ведётся в большей степени тактическими компьютерами, а люди для умных машин просто довесок, путающиеся в ответственный момент под процессорами. Если довесок хоть немного разбирается в своём деле, то он может помогать, если же ещё и талантлив, придумывать какие-то новые нестандартные ходы, нетрадиционное использование наличных ресурсов и так далее. к Сергею довескам были скорее сами компьютеры. Но не может, не способен человеческий мозг действовать с такой скоростью, даже если он спаян в симбиотическом единстве с машиной или в нашем случае с биомашиной. Не умеет люди делить своё внимание между тысячей отдельных ведущихся на запредельной скорости схваток. Этот человек мог долгие и долгие часы Изматывающая, ведущаяся с переменным успехом битва. Он использовал всё, что можно использовать, начиная от особенностей местности, кончая недостатками собственного флота и преимуществами вооружения противника. И когда смертный успел так досконально изучить особенности не только техники, но и психологии сражающихся сторон, даже ошибки своих подчинённых и удачные ходы ристов, Аро мудрялся использовать так, что в выигрыше всегда оказывались почему-то мы. Манёвры, манёвры, манёвры. Танец в ледяной пустоте. Танец, глядя на который так легко забыть, что любое неуклюжее па заканчивается раздавленными или расплавленными телами. Целью всех этих приплясываний было две. Первое и самое важное свести к минимуму потери с нашей стороны. Ни эльфинни, ни оливцы не должны были гибнуть из-за моих политических манёвров. Что я достаточно ясно дала понять своему главнокомандующему, вручая ему вышиппол на моче. Вторая же тактическая задача давить на нервы противнику, именно на нервы. Победа нам, в принципе, была не нужна. Путькаль он перекрыли даже не эльфийские заклинания, а несколько дорей князей. специально вызванных сейхорона, и эристы туда пробиться уже не могли. А потом битва быстро свелась к систематическому понижению морального духа в рядах противника. И надо заметить, к данной задаче Сергей подошёл весьма творчески. Часов через 20 почти партизанских наскоков и запредельно сложного маневрирования, а также постоянно передаваемых их на всех частотах призывов сдаться, Вышеозначенный дух в любой нормальной армии должен был бы упасть прямо-таки катастрофически. Конечно, с нашей стороны тоже не обошлось совсем уж без потерь. Мои когти яростно впивались в подлокотники кресла всякий раз, когда поступало сообщение, что кому-то из маленьких юрких истребителей ой, тяне не удалось. А когда подбили один из крупных кораблей, люди успели портировать в безопасное место, но сам корабль, замечательный живой Разумный Алевулский крейсер. Имперцы считали некоторые свои особые корабли, как и многое другое, полноправными гражданами. Цивилизация, где каждый индивид был в той или иной степени продуктом биоинженерии, отличалась поразительной терпимостью к не таким. Если это свои не такие, разумеется. Только, пожалуйста, не стоит поминать конвенцию об ограничении направленных мутаций и Алевулскую империю в одном предложении. Вевот сейчас один из моих ничаиных подданных погибал и погибал частично по моей вине. Да какой его ты частично? Живое существо билось в агонии, потому что какой-то сбаломышной дури вздумалось поиграть в политику. Я стиснула зубы. И изменилась, насильно поворачивая поток мыслей в более позитивные русла. Могло бы и хуже. Просто фантастически повезло, что у нас есть Сергей, и что он по каким-то своим причинам решил ненадолго забыть о традиционном арском нейтралитете. Если бы битвой командовала, ну, допустим, ваша покорная слуга, то все наши войска были бы ещё в самом начале разложены на изотопы, попав в какую-нибудь идиотскую ловушку на устройство кое-го господа пираты, оказались бы большими мастерами. Думаю, мы бы без труда разделили их, если бы не проклятые АУТ крепости. Те самые вулканы с шесть. Просторечье известное как пришел, увидел, извинился. Я только теперь поняла всю точность шутки. Перед парой таких неповоротливых дур, усиленных кроме того дарой блоками, оставалось только извиниться. Пробить эти гигантов было фактически невозможно, хотя надо отдать Сергею должное. Он успел организовать пару весьма оригинальных попыток. Мне оставалось только локти кусать, вспоминая лёгкость, с которой мы захватили аметистового колибри. Вот уж действительно, везёт дуракам и пьяным. Я тогда, кажется, олицетворяла собой обе категории разом. Сейчас же, ну, во-первых, не было ни малейшей возможности десантироваться внутрь крепости. Забарикадировались эти ребята насмерть. И даже если бы удалось попасть в хмм Кажется, на войне это называют телом противника, хотя я не совсем уверена, что подобный термин применим в данном случае. Так вот, даже если бы оказались внутри, я очень и очень сомневаюсь, что нам дали бы вот так просто захватить всю крепость. Ситуация постепенно заходила в тупик. Я покосилась на Сергея. Тот развалился в своём кресле, в руках стакан с янтарной жидкостью, а отсутствующий взгляд Говорит, что разум стратега сейчас как минимум наполовину слит с тактическими компьютерами, и даже в таком, мягко говоря, неуставном состоянии Аарр являл собой образец уверенности и спокойствия в маленьком хаусе тактического центра. Это ке сидящий источник воодушевления для всей армии в целом и для командного штаба в частности. Вспыхнул ладен из экранов. Перед ним появилась решительная, усталая. и опустошенное лицо алеулской женщины, судя по всему, капитана еще одного погибшего крейсера, сухим бесцветным голосом доложивший об успешном окончании эвакуации своего персонала. Спасибо, дамы и его. И примите мои соболезнования. Под маской сдерживаемого горя блеснули удивление, недоумение, признательность. Легендарный сергар, великий и единственный. не только нашёл время в горячке боя лично поговорить с каким-то там капитанишкой, но и обратился к ней по имени, да ещё с упоминанием рыцарского звания, да ещё посочувствовал, причём посочувствовал искренне. Это было ясно ей по тону, и по выражению лица, и по приподнявшимся бровям. Короткий поклон, и она исчезла. А Сергей вновь откинулся в кресле, и что-то в его облике говорило, что он очень недоволен. Сер Иглс, передайте по всем эскадрам. Зэта, зэта 2. Общая готовность и подтягивайте резервы. Скоро начнётся. Али-Вулцы восприняли приказ спокойно и деловито, но скорость их действий во всём флоте вдруг возросла раза в 2, будто кто-то переключил невидимый рубильник. И что такое во имя Всеведущее ОТЕ? Зэта, зэта 2. Конечно, отвлекать главнокомандующего посреди битвы не самое умное из возможных линий поведения. Сергей, что начнётся? Но я ведь никогда не претендовала на особый интеллект. Так. Всё начнётся. Он поднёс губам стакан, сделал глоток. Неприятности, проблемы, потери. Противнику с минуты на минуту надоест чувствовать себя идиотом. И он начнёт преподносить нам сюрпризы. Какие? Если бы я знал, они не были бы сюрпризами. Моя Тора попрошу вас помолчите. Он хмурился, погружённый в мир схем и собственных построений. Голые экраны перед ним сходили с ума. Мы их достали, а эти ребята не привыкли чувствовать себя уязвлёнными. Сейчас они начнут делать глупости. И дай нам Бог эти глупости пережить. Последнюю часть своей маленькой речи он сформулировал с ообразом, явно не желая подрывать моральный дух своей армии. А о моём моральном духе, разумеется, беспокоиться было нечего. Я вжалась в спинку своего кресла, не без труда удерживаясь от желания начать грызть когти. Дурацкая привычка. Такая чисто людская. Эллин, если и вдруг вздумается заняться подобным, имеет все шансы поранить собственные губы. И тут начались сюрпризы. Флагман, в сердце которого мы и находились, вздрогнул до основания. По стенам прошли мелкие волны, вдруг напомнившие мне эллинские он, и тут же накатила волна боли. Приутивший нас корабль Левиафан был ранен. Кто-то из экипажа, связанные с ним телепатически, закричал, замелькали данные на экранах. Прорыв, прорыв! Противник в желудочном отсеке. Они прорвали защитный экран и десантировали ударную группу. Тревога, тревога! Схема проникновения БТ-6 внутренняя, они направляются сюда. Заслон, прорываются. Спокойствие господа. Сергей выпрямился в своём кресле, не разрывая контакта с биокомпьютерами. В руке его сверкнуло что-то из разряда портативного, но очень угрожающего. Всему персоналу мостика приготовить личное оружие. Не дурите! Мой поэльфийский звонкий, совершенно неуместный в этом мелитаристском хаусе голос перекрыл даже завывание тревоги до да отвращения, напоминавшее стоны раненого существа. Вы здесь, чтобы управлять битвой, а не лезть в рукопашную. Без Севердин материализовались полностью пять закутанных в черное поджарых фигур в масках. И веяло от них такой первобытной силой, что никому из присутствующих даже в голову не пришло напасть на более чем подозрительных субъектов, объявившихся вдруг в самом сердце наших позиций. Взмах ушами трое телохранителей выскользнули из зала размытыми тенями, двое уже застыли у моего кресла молчаливым напоминанием тем, кому вдруг захочется покончить со старыми долгами, воспользовавшись во время начавшейся суматохой. Только выстрелов в спину мне сейчас не хватало для полного счастья. Адесанти позаботится. Сергей первым разобрался в ситуации и несколькими ментальными тычками привел в чувство остальных, возвращая их в штаб к выполнению непосредственных обязанностей. Хороший отвлекающий маневр, ничего не скажешь. От чего же нас пытались отвлечь? Так, ага. Нет, вы только посмотрите, что они творят. Они творили нечто невообразимое. За часы, предшествовавшие этой последней атаке, мы сумели здорово подсократить силы противника, уничтожив почти все мелкие корабли и обломали зубы лишь о проклятущих вулканосов в шесть, присутствие которых никто предвидеть не мог. Теперь нам наглядно продемонстрировали, что только вулканосы и имеют значение в таких битвах, как сегодняшние. Из недр гигантских крепостей, точно из каких-то демонических кораблей-маток, вылетал новый флот. Сражение было отброшено на самую первую свою стадию. Слишком и разницы, чтобы повторить трюк с резонансной ловушкой, мы вот так сходу не могли. А значит, придется иметь дело с совершенно свежим, неповрежденным противником, вооруженным, а ут знает, какими технологиями, аля Кри и Тарвейн и его незабвенные Дарай и прочие блоки. Мне стало дурно. Сергей, однако, отнюдь не терял времени даром. Он даже готовясь к отражению штурма, продолжал дирижировать нашими силами. Успел поймал тот короткий момент уязвимости, когда крепости вынуждены были на несколько минут есть ли не убрать, то хотя бы ослабить свою защиту, чтобы выпустить более мелкие корабли, мы атаковали. Непонятно, когда успевшие собраться и построиться аливульские эскадры накинулись на противника, тратя последние запасы оружия и энергии, чтобы достать как можно больше и как можно дальше. Всё перепуталось. Перепало даже самим крепостям, боявшимся открыть шквальный огонь, чтобы не зацепить своих. А живые кораблики держались, держались под атаками, которые давно уже должны были расплавить их в облачках газа. И дымились, рассыпались пеплом талисманы и обереги, спешно навешанные перед боем на обшивку, э, на шкуры эсминцев. Звон разбитого стекла, блеск стали, воины из атакующих, защищённые лишь собственной магией, Разрезали пустоту космоса и вошли в хаос битвы, тремя ровно построенными боевыми крыльями, где-то по сотне войн в каждом. Я не мудрствою лукаво начала отправлять им энергию источника. Всё равно не знаю, как этой силой ещё пользоваться, а воис профессионалы найдут ей какое-нибудь применение. Разобраться в происходящем вообще стало невозможно. Технология и магия, холодное совершенство сложных сплавов и безграничная гибкость живой плоти смешалось всё. Какой грандиозный свалки, Айкумяна, кажется, давно не видела. Лидеры ристов без колебаний жерттовали более мелкими силами, чтобы добиться победы. Мы Мы, наверное, тоже смогли бы подготовить для них парочку сюрпризов, решившись мы стоять до конца. До того самого, победного, когда упёрся и так до последней капли крови. Ага, сейчас. Мы с Сергеем переглянулись, И я отрицательно качнула ушами. Нет. Уводи людей. Защитные заклинания и так уже почти пробиты, не говоря уж об энергетических экранах и прочей человеческой дрябидени. Скоро торпеды с ядерными начинками и хищные лучи лазеров начнут впиваться в безозащитную плоть живых кораблей. А лев-волцы отходили. Грамотно, спокойно по приказу. Боевые крылья клана Витар прикрывали отступление, принимая пока огонь на себя и даже пытаясь грозаться. Вот десяток воинов сообща составили что-то смутно напоминающее заклинание зеркала и целую секунду посылали всё, что в них пуляли ристы обратных хозяевам. Профи, что тут скажешь? Но боевых талисманов мы в этой заварушке извели огромное количество. Ладно, такого добра в закормах хватает. Даже я сама уж на что бездарна, иногда боловала всех созданием. Наши силы отступили, рассыпались в разные стороны, точно предлагая пиратам начать преследование. Наученные предыдущим опытом, ристы в погоню не сунулись. Севродив что-то вроде атакующего построения, деловито направились в неизвестном направлении. Куда это они намылились? В голосе моём звучало вполне понятное изумление. На бегство резвое продвижение ристов никак не походило. Вообще-то я ожидала, что противник, обнаружив, что путь коль он закрыт, просто смоется с поля боя. Я бы сама так и сделала. Какой смысл драться, если главный приз кто-то уже спер? Ристы оказались упорней. Все двадцать часов, что мы жалили их, давя на психику, доблестные пираты сотрясали вероятности в попытках прорваться к заветным небесам. Овы тут уже была ипархия сильно рассерженных дараев. Да, выступать в открытую, не соблюдая хотя бы видимость легендарного нейтралитета, Сиргар, похоже, даже с собственными соотечественниками воспринимался как вещь в себе, а ты корона независищая и потому творил, что хотел, ары не смели. Но вот запечатать всё, что можно, никакой конкуренции от каких-то там дарай-блоков Эйхорон терпеть был не намерен. И так, к Эльон Ристам путь закрыт. Так куда же они двинулись? Первым, разумеется, понял Сергей. Каливулу. И в голосе его не было удивления. У А У Т Аливул. Империя, где меня лишь в официальных документах скрепя зубами именуют императрицей. Десяток тераформированных планет. Орбитальные леса. живые космические станции, очень компактно сосредоточенные в районе затрудняющих космические путешествия физических аномалий. Люди, ненавидящие и боящиеся меня, мои люди. Возможности и решения проносились в моей голове с такой скорости, что само время замедлилось, почтительно уступая дорогу стимулированному имплантатам разуму истинной хранительнице. Остановить нашествие можно. Мы не подошли даже к примерному пределу наших возможностей. Собрать флот, начать наконец воевать по правилам, прекратив тактику пчелиного роя. А ле волцы, зная, что за их спинами империя отступать некуда, завалят даже двух Вулканосов шесть. Но вот останется ли после этого от них самих что-нибудь? Прибегнуть к некоторым экзотическим возможностям, имеющим в своем распоряжении хранительницы Эльон? За долгие тысячелетия Эль Ин накопили достаточно богатый арсенал всевозможных гадостей, которые можно было бы применить в данном случае. Эль -Э Ин быть может самое мощное, но отнюдь не единственное из наших орудий. Кое-какие искранящиеся в том же клане изменяющихся талисманы, да хотя бы меч Альриса. На что хотите спорю, что могу высвободить запаянный в него вероятностный шторм где-нибудь внутри этих так прекрасно защищённых крепостей. Но всё это не то, не то. Всё это предполагает бойню. А мне нужна Мне нужны сердца и души. Сердца и души оливолцев, которым пора бы уже усвоить, что они теперь подданные Эльон и в соответствии со старой пословицей, расслабиться и получать удовольствие. Сердца и души аров, которым пора бы уже начать воспринимать Эльин как равных. Сердца и души ристов И прочие неофициальные структуры, которые должны понять, что эльфийки не выгодный товар для торговли рабами. И всей Айкумены, которые надо бы перестать видеть в нас не ту абстрактно-таинственную угрозу, против которой должно сплотиться всё человечество, не ту огалтел их декарея недостойных внимания. Это война за умы и мысли людей. А значит, надо пользоваться оружием, которое прежде всего будет действовать на их дух, а уже потом на плоть. И бойня здесь совершенно не поможет. Я посмотрела на Сергея, Сергара, моего ряни, человека-легенду, человека-воина, каким-то невероятным, удивительным образом сумевшего даже за 400 лет бесконечных сражений и бесконечной политики остаться именно человеком, сохранившим себя, сохранившим свою честь, свою душу. не превратившуюся, как у того же Аррека или у моего учителя, или у Зимнего, в комок замёрзшего дерьма, осколками льда сверкающие через бойницы холодных глаз. А вот я должна была его бояться. Моего собственного Рианн, но не боюсь. Арек, Арек. Как же мне сейчас не хватает твоего мерззейшего прагматизма. Встала, подошла к креслу главнокомандующего. положила как тейстой руку на спинку кресла. Все замерли. Я знала, что видят сейчас иле волцы. Тонкая и высокомерная фигура, окутанная золотистым облаком крыльев. Золотые волосы, белейшая кожа, глаза и имплантат так ярко сверкающие многоцветием, что затмевают даже отблески светящихся в воздухе голографических схем. И совершенно дорезе в глазах не человеческое лицо. Красота настолько чуждая, что не способна породить ничего, кроме ужаса. Вы хотите сказать, лорд Сергар, что эти отбросы общества собираются напасть на Леволскую империю, уничтожить моих подданных? Не вижу, кого ещё они могли бы уничтожить в том направлении Торра. Голос Сергея был сух. Он прекрасно понимал мою игру, происходящее ему определённо не нравилось. В таком случае не вижу смысла продолжать эту глупую войну. Мое милосердие закончилось. Считайте, что имеете высочайшую санкцию для принятия адекватных мер. Ну вот, я и сказала. Сняла, так сказать, груз вины со исполнителей, а у вот Т как рот хочется проплоскать. Он не позволил себе сделать паузу. Время было слишком дорого. Антея, вы уверены? Вы здесь, чтобы определять тактику и стратегию главнокомандующий, чтобы решить, когда и при каких обстоятельствах какое оружие будет наиболее подходящим. Но так скажите мне, что сейчас не тот момент. Что можно сделать по-другому? На этот раз пауза всё-таки была. Он сжал кулаки, расслабил, снова сжал. А я здесь не для того, чтобы врать вам, Антетор. Пальцы забегали по клавиатуре, отдавали приказы слишком важные, чтобы их можно было привести в исполнение простой мысленной командой. Пароли, пароли проверки, всё. Это произошло мгновенно. Шпионы, внедрённые так зимним, наконец получили приказ. Один единственный. И выполнили его. На какую-то долю секунды щиты, прикрывающие одну из крепостей, приподнялись, и внутрь Были телепортированы полдюжины торпед. Всего лишь. Я закрыла глаза, погрузившись в безмолвие молитвы. А вот и милосердная, вечная, услышь не путевых детей твоих, защити их в милости твоей от самих себя и прости их, о леди бесконечность, ибо сами себя они простить уже не смогут. Пол дюжены не ирина торпед. Не самое страшное оружие из арсенала Эль-Он. Оружие сдерживания, эффективное именно потому, что никто не решается его применить, потому что защиты от него нет. Никакой, кроме разве что тех пресловутых вероятностных щитов, которые тоже тут помогают лишь частично. Оружие специально созданное для уничтожения людей. разрушающие нейронные связи в сознании, причём только в сознании разумного существа. Ни здания, ни техника не повреждались мечта военных. Я была с ними. Через имплантат, через Эль, через разумы тех Эльин, что были заперты сейчас в умирающей крепости, за надёжным заслоном в своих заранее разработанных и подготовленных заклинаний. Лучшие из венет трудились над этой нашей защитой. О да, безупречно сработавшие сыны клана Нэши были в безопасности. Внимательно наблюдая и фиксируя смерть мужчины и женщин, которым не повезло оказаться не на той стороне, и передавая данные мне, чтобы хранительница, спланировавшая от начала до конца это избиение, могла оценить результат, сделать аналитические выводы. и учитывать их в будущих своих планах. Мы пытались нацелить удар, изолируя некоторые из отсеков. Мы честно пытались ограничить зону поражения лишь необходимым минимумом. Высшее шело направление боевые части. Кое-кто из особенно огалтелых генетиков. Достаточно разумные компьютерные схемы, которым никогда уже не стать оми текстовым калибре. Ну и, разумеется, да райблоки. О, я вдоволь наигралась в бога, решая кому жить, а кому умереть, составляя проклятый список и всё время держа в уме, что чем большему числу смертных нужно будет обеспечить безопасность, тем больше риск для моих Лин, которые этим займутся. Леди Антея. Сергей встав на ноги, тряс меня за плечо, пытаясь привести в чувство. А я, вцепившись когтями в спинку его кресла, согнулась точно от ударов солнечного сплетения, уже вслух повторяя древний речитатив. Почему-то на всеобщем койне, а не на ёмком языке эллинских сынов образов. Леди Судьба, будь снисходительна к потерявшим спутникам на твоих перекрёстках, вечная и юная, будь милосердна к детям твоим, ибо кто ещё проявит к ним милосердие? Антея Он вздернул меня в воздух, тряхнул так, что зубы клацнули, и это странным образом напомнило об Ареке. Арек. Мой консорт. Само его имя, казалось, принесло успокоение и странную силу, холодную, циничную, исковерканную, но силу. Я сжала губы в тонкую линию, отстранилась от Риании, движением ушей показывая, что его прикосновение мне неприятно. Пальцы все так же вцеплялись в кресла, глаза все еще были закрыты, но я приходила в себя. А у Тэ милосердная допростит да нас. Только люди могли до такого додуматься, даже с Ули Вулом было честнее. По крайней мере там все было сделано лично, а не какой-то торпедой. Мой голос был холоден и тих. Последнее слово звучало как изощреннейшее из всех оскорблений. Уберите руки, Орлорд. Хватит. Хватит. Если бы я с самого начала этого не планировала, то не стала бы посылать Аррека за проклятым оружием. Кровавая ведьма продемонстрировала достаточно вины и слабости, чтобы произвести впечатление на внимательно наблюдавших олевольцев. Заканчивая дурацким представлением девочка, мысли послушно изменились. По крайней мере на этот раз не пришлось убивать детей. Уж это-то я могла себе позволить. Приказать Нэши окружить все детские и жилые отсеки в крепости защитными чарами. Погибли только зрелые особи, только воины, которые, между прочим, прекрасно знали, на что шли. Двауты всех смертных с их дурацкими правилами, оружие массового уничтожения. Это же надо было додуматься. Как они могут считать, что нажать на кнопку убивает тысячи и тысячи легче, чем самостоятельно перерезать противнику горло? Это это Да я бы лучше по отдельности вызвала на дуэль каждого из этих идиотов-фристов, чем вот так трусливо. Вызовите командование второй крепости. Лорд Цергар, будьте так любезны взять на себя переговоры. Вряд ли я сейчас была способна смотреть в глаза родным и близким только что убитых мною людей и улыбаясь требовать от них чего-то там. Сергей опустился обратно в кресло, сделал знак застывшей и настороженно поблескивающей глазами Оливулки. Та поспешно уткнулась в свои приборы, пытаясь вызвать на связь ошеломленного противника. Наконец перед нами вспыхнула голографическая картинка. Штаб-простов на втором вулкане. Потрясенные лица и дрожащие руки персонала, оружие устрашения. О да. Я замерла за спиной военачальника, холодная, далекая и яростная. Пусть видят, пусть боятся. Сейчас я на них была сердита почти так же, как на себя саму, и клянусь, а у те даже сквозь холодные пространства космоса они это почувствовали. И думать не хочу о том, что чувствовали не лишённые кое-каких эмпатических способностей оливолцы. Господа. Сергей, спокойный и лишь чуть хмурившийся, кивнул своим противникам. Вам предлагается безоговорочно сдаться. Видя, что генерал, который, похоже, и был ответственным за всю эту катавасию, готов взорваться, он предупреждающий поднял руку. И что-то было в позе В повороте головы и сердито сжатых губах, что заставило и своих, и чужих замереть на местах, ожидая продолжения. Ваша вторая крепость, связь с которой только что была потеряна, атакована нигерин торпедами. Да, ваши приборы вас не обманывают, это именно они. Я вынужден вас проинформировать, что если флотилия, угрожающая безопасности миров Аливульской империи, немедленно не опустит все щиты, И не объявит о сдаче, нам придётся остановить вас доступными нам мерами. Я прошу вас, генерал. Он пристально взглянул на спавшего с лица пирата. Не вынуждать меня вновь прибегать к этому оружию. Похоже, Сергей тоже не считал использование такого оружия лесным для себя. Какой ужас! Когда красивая, похожая на танец война вдруг поворачивается своим истинным лицом, открывая всю неприглядную изнанку. А противник, кажется, решил, что ощупал наше уязвимое место, он наивный. Да как вы смеете? Вы, генерал резко подался вперёд, использование неирины торпед запрещено восьмой Эйхоронской конвенцией. Именно вы, лорд Сергар, были её инициатором. Вы нарушили собственные же Вот идиот! Сергей вскинул верхнюю губу в осколе, который, несмотря на отсутствие клыков, заставил бы позавидовать любого Эльин. Это какая многообещающая улыбочка! Рист заткнулся, будто ему кто-то заехал кулаком по зубам. Я что-то не припоминаю, чтобы представители организованной преступности заявлялись на достопамятную конференцию, дабы поставить под договорами свои подписи. или чтобы они раньше обращали хоть какое-то внимание на выполнение принятых там пунктов. Вы сами поставили себя вне закона, господа, так что нечего теперь прятаться за его спиной. Ого. Вот это тон. Вот это манипуляция с голосом. Аре, любовь моя, тебе ещё учиться и учиться. Генерал однако тоже оказался не лыком шит. на вытаскивание собственной души из пятек и обретение вдруг осипшего голоса ему понадобилось секунд 20 всего лишь. Не надо строить из себя оскорблённого праведника о воин чести. Вы только что обрекли на мучительную агонию и смерть тысячи ни в чём не повинных женщин и детей. Этот замечательный генерал просто сам устремлялся в расставленные ловушки. Сергею улыбнулся на этот раз приятное и вежливо, что, кажется, напугало всех присутствующих едва ли не больше, чем его предыдущая улыбка. Вот здесь вы не правы, генерал. Перед атакой несколько Лин были столь любезны, что окружили гражданский персонал, в частности несовершеннолетних обитателей станции, своими защитными экранами. Дети не пострадали. Их уже эвакуируют. Точно так же было ограничено распространение неирины излучения вне крепости. Не окружающее пространство, не ближайшие вероятности этой дрянью заражены не будут. Это был ударно поражение. В течение многих лет неирины торпеды считались столь жутким оружием по двум причинам. Их воздействие было необычайно трудно отследить и фактически невозможно блокировать. Когда окружающие тебя люди вдруг ни с того ни с сего начинают выть и кататься по полу, а твои мозги медленно плавятся, и ты понимаешь, что ничто, но совершенно ничто не сможет. Места, затронутые подобным излучением, оставались смертельными для любого разумного существа на очень и очень долгое время. Случайные забревшие туда узнавали об опасности слишком поздно. И тут выясняется, что некие обладающие определённой нелесной репутацией не люди, не только владеют подобным оружием, но и научились от него защищаться. М-м, да. Может, я перестаралась? Может, этот шок будет слишком силён? Сами напросились. Сергей, дав всем осознать ситуацию, продолжил. Ещё раз повторяю своё требование. Немедленная сдача, генерал. Обещаю, что обращаться с вами будут в рамках все той же Восьмой Конвенции. Плен, Международный Трибунал на их хороне, уважительные отношения и прочее. Если не желаете щедрить мою совесть и своих людей, пощадите хоть самого себя. Я сказал. На какой-то момент мне показалось, что генерал сломался, что мы победили. На тот глаза человека вспыхнули. Руки потянулись куда-то, где, как я подозревала, был пульт управления дорайблоками. А вот и только не ещё один вероятностный шторм, зимний. Приказ всем вступающим мягкой и прочим шпионам, находящимся на борту оставшейся крепости, полетел едва ли не раньше, чем я успела осознать опасность. Но они к счастью не нуждались в подсказках. Какое-то движение на мостике противника. Половина персонала набросилась на вторую половину с кулаками и бластерами. Это было совсем не похоже на шпионскую операцию, скорее, мятеж в стане врага, умело срежиссированный кем-то заранее, разумеется. Один из пиратов, молодой детина самого бандитского облика, приставил бластер к веску замершего генерала и ласково объяснял тому, что благородному дону Алессио, такому умному и красивому, Умирать еще рановато, и почему бы Дону Алесио не подписать капитуляцию? Все это в предельно вежливой и уважительной форме, в которой должен младший по званию обращаться к старшему. Генерал, крестный отец, вежливости не оценил. Ах ты маленький предатель, да я тебя! Разумеется, Дон Алесио, но это потом. А сейчас будьте добры, отдайте приказ о сдаче. Я смотрела на всё это и убеждала собственную челюсть, что сейчас отнюдь не самое подходящее время для того, чтобы изумлённо отвалиться. Потому что дети, удерживающиеся на мушке многоуважаемого дона, потому что даже несмотря на великолепную маскировку и не менее великолепный акцент, я не могла не узнать в неожиданном союзнике собственного мужа. Разумеется, приказ о сдаче был отдан. Кто бы сомневался? Так. Мы выиграли войну.